Глава 47. Незнакомцы. Мы проболтали с Элией полночи. Сначала я рассказывала, как прошло испытание, а потом набралась смелости и спросила Эльмиру о чувствах к вредному Кассиану. Мне хотелось прояснить для неё и для себя, неужели правда, что ей нравится этот неснусный ментальный маг? И если да, то чем он её привлёк? Как ей удалось угараздало влюбиться в невыносимого? омерзительного типа и тихонько пронести безответное чувство к нему через столько лет. Элен неохотно отвечала на вопросы, а потом и вовсе кинула в меня подушку. "Дай поспать хоть чуток", взвыла она, отвернулась к стене и больше на связь не выходила. Девушка молчала, делала вид, что задремала. Я сделала еще несколько робких попыток продолжить разговор, но безуспешно. Видимо, по ее гороскопу сегодня не тот день, когда стоит разбираться в чувствах. Надеюсь, я ли не подумала, что я устраиваю допрос от праздного любопытства. Неправда, хотелось ей помочь. Вдруг чувство к ректору Академии воли и разума – это болезненная привязанность, которая испортит ей жизнь и не позволит встретить настоящую любовь и того самого мужчину, Я не хочу, чтобы Эля потратила ещё 15 лет, отдавая себя бесперспективным отношениям. Услышав, как Эльмира сопит, я повернулась на другой бок и неожиданно вспомнила о Кирилле. Надеюсь, что профессор Елизар не подвёл, и охотник превратился из каменной статуи обратно в человека. На следующий день На большом перерыве между занятиями я не стала обедать в столовой. Решила устроить для нас с Кириллом пикник в домике с фиалками. Взяла с собой конвертики с зеленью и сыром, хрустящие куриные крылья в медовом соусе и несколько видов сладостей. Сегодня подавали ягодные тарталетки с заварным кремом и спелой малиной, заварные пышки со сгущённым молоком и кусочки шоколадного бисквита с нежной трюфельной начинкой. Пусть Кирилл думает, что я наготовила все ради него сама. Положила лакомство в корзинку, прикрыла их кружевную скатертью и сказала Элли, что выйду ненадолго в лес, чтобы собрать дикую мяту для занятия по магической косметологии. Эль Мира подозрительно взглянул на меня. Может, из-за того, что от корзинки предательски несло жареной курицей, а может, из-за того, что мяту легко было бы собрать и в огороде при Академии. В любом случае, я не придумала более правдивой версии, чтобы улизнуть в лес на час или полтора. Не сообщать же Элли, что я решила проведать Кирилла. А на нем невысокого мнения, даже после того, как я рассказала, как мужчина помог мне на испытании. Я не планировала задерживаться в лесном домике надолго. И середина дня – идеальное время, чтобы поблагодарить Кирилла, объяснить ему, почему я сбежала в прошлый раз а затем вернуться на занятия. За дикой лесной мятой. Ага. Затем-то повторил я, хотя Эльмира не переспрашивала. Я как обычно не умею врать близким людям. А Эли давно стала самым дорогим человеком в новом мире. Подруга смирила меня недоверчивым взглядом и шмыгнув носом процедила: "Хоряс, обой прихвати, он защитит, если вдруг чего-то Я кивнула, но не послушалась. Если возьму оганька с собой, то он по дороге слопает все куриные крылья. Оно мне надо. Крылышки слишком вкусные, чтобы делиться. Да и сладкая подливка вредна животным. Вона ли вчера прогулялась к домику и вернулась живой и невредимой. А я чем хуже? Не надолго же. Буквально туда и обратно. Я за Кирилл я ручаюсь. он меня ещё и до ворот академии обратно проводит, точно знаю. Я выскочила за порог и, прижимая корзинку, побежала в лес. Остановилась в нерешительности, куда поворачивать, от силы раз два. Чёрные островки сожжённой эльмиры травы служили отличными маяками на пути к цели. Ещё немного, и я возле волшебного дома, заросшего фиалками. Не терпится увидеть Меня беспокоило только одна мысль. Вдруг Кирилл сейчас в другом месте, и мы с ним не пересечёмся. Я потрясла головой, пытаясь отогнать ненужные сомнения. Что значит не пересечёмся? Я ведь мы или кто? Сейчас быстренько организую ритуальчик, чтобы встретить Кирилла наверняка. Я притормозила и покрутила в руках подаренный мне кулон. Халщёвая верёвка, на которой висел ведьмин камень. сладко пахло ладаном, как коже Кирилла. Мигом представила мужчину возле себя, увидела его, воссоздала в воображении, будто он стоял рядом, живой и настоящий, тёплый, искренний и готовый выбирать меня даже если это идёт вразрез с мнением его общины. Я представила и практически ощутила его сильные руки, мощную спину, проникновенный взгляд а следом и вкус его поцелуя. Так увлеклась визуализацией, что поскользнулась и едва не шлепнулась в канаву. «У меня всего час полтора», скомандовала я себе и поспешила по указателям. «Стоит поторопиться». Наконец я вышла к дому. Эля не обманула. Он выглядел очаровательно снаружи. Казалось, вот-вот из трубы вылетит золотая пальца, а следом за ней покажутся феи с перламутровыми сверкающими крыльями. Каково же должно быть внутри? Маленькие фиалки, закрывавшие дверь пушистым ковром, пахли тонким нежным ароматом. Я осторожно повернула ручку и зашла внутрь. Кирилла внутри не оказалась. Я села на фиалковый стул лицом к двери. Гипнотизируя ее взглядом, представила, как мужчина заходит внутрь. Долго ждать не пришлось. О, да, баб сюда идеально водить. Услышала я за дверью незнакомый мужской голос, вскочила и замерла. Но «Ну, точно обомлеют. Противно хихикнув, ответил ему второй мужчина. Я подбежала к окну, разорвала спутанные стебли фиалок, чтобы расчистить обзор, и уставилась на двух незнакомцев.